Глава пятая. О плохо устроенном космосе, об относительном движении и о прочих вещах. Однажды после утреннего чая Пинч, обращаясь к Цандеру, сказал, «Когда же мы будем устанавливать зеркальный телескоп? Пора нам совершить вылазку из ракеты». «Хотя бы сегодня», — ответил Цандер. «Вы пристегните к телу портативные ракеты». но не будете пускать их вход, пока я не выйду к вам вместе с Винклером. Нам надо еще окончить осмотр мотора. Ганс, вы можете отправляться на установку. Мы справимся без вас. Итак, для начала пять следопытов отправляются исследовать мировое пространство и устанавливать телескоп, улыбаясь, сказал Сандер. «Наденем эфиролазные костюмы, возьмем часть зеркал и в путь!» — воскликнул Пинч. Спроектированный Цандером зеркальный телескоп был самым совершенным и оригинальным в мире рефлектором не только по конструкции, но и по материалам. Огромное зеркало в несколько десятков метров диаметром должно собираться в безвоздушном пространстве из отдельных полированных металлических листов. Зеркало устанавливается на расстоянии нескольких сот метров от ракеты, фокусное расстояние, и должно соединяться с нею легкими тонкими трубами, при помощи которых астроном, сидящий в ракете и производящий наблюдения над различными светилами, может поворачивать свой объектив на требуемый угол. Так межпланетные беглецы вооружались инструментами которые давали им возможность еще больше расширить пределы видимого мира. Это оригинальное сооружение обладало, однако, недостатком. При ускорении или торможении зеркало необходимо было убирать, иначе оно могло разлететься в куски. Через четверть часа Блоттон, Амели, Мадлен и Пинч, готовые в путь, собрались в люке небольшой камеры, которая едва вмещала их. Громоздкие, неуклюжие и тяжелые на земле костюмы их здесь оказались чрезвычайно удобными и легкими. В руках все держали части зеркала. На плечах путников были прикреплены портативные ракеты в виде ранца, к поясу подвешены диски вращения, шлемы связаны телефонными проводами, чтобы люди могли разговаривать друг с другом. Кроме того... У каждого на поясе висел большой моток тонкой стальной проволоки. Цандер настоял на том, чтобы эфиролазы прикрепили себя этой проволокой к обшивке звездолета. Он лично осмотрел костюмы, проверил исправность приборов, подающих кислород и приводящих в действие портативные ракеты, и кивнул головой. Они уже не могли слышать его. Винклер запер тяжелую толстую внутреннюю дверь камеры. Загудел мотор вакуум насоса. По мере того, как атмосферное давление в камере уменьшалось, костюмы путников под влияние внутреннего давления в две трети атмосферы расширялись. Но это расширение шло до известного предела. Костюмы имели, кроме нескольких слоев мягкой термоизолирующей прокладки, слой частой металлической сетки, которая играла двойную роль. Нагреваясь от аккумулятора, она отепляла костюмы изнутри, и вместе с тем увеличивала механическую прочность ткани. Четыре вздувшиеся фигуры действительно казались жителями неведомой планеты. Когда вакууметр показал, что в люке осталось менее тысячной доли атмосферного давления, Фингер открыл двойную внешнюю круглую дверь. Один за другим и эфиролазы — вылезли из ракеты и прикрепили к петлям на ее поверхности концы своих проволок. Фингер первый оттолкнулся ногой от звездолета и устремился в пространство, следом за ним попрыгали вниз головой другие. Он уже начал разбираться, помогли упражнения в Стормер Сити в ощущениях этого нового мира. Мускулы ног действовали как пружина, оттолкнув не только путников от ракеты, но и ракету от путников. Но так как масса ракеты во много раз превышала массу человеческого тела, то удар по ракете произвел ничтожнейшие изменения в ее движении, тогда как путники оттолкнулись с заметной скоростью. Причем всем казалось, что не они отделились от ракеты, а ракета была отброшена от них движением ноги, они же оставались на месте. Фингер смотрел на ракету.